Райдергут, скажем так, я дам вам сейчас все свои деньги. Вот кошелек, скажем, вы получите мои часы. Скажем, три раза в год я буду выплачивать вам определенную сумму своего жалования. Нет, не скажем! Один раз вы уж попытались улизнуть от меня, и больше в дураках я оставаться не намерен. Мало мне стоило трудов разыскать вас? Нет. Давайте сейчас обо всем договоримся, не откладывая. Райдер Гуд, я человек одинокий. Мне не на кого надеяться. Друзей и знакомых у меня нет. Вранье! Одного вашего друга я знаю. И верьте моему слову, этот ваш друг надежнее всякой чаковой книжки. В прошлый четверг я дал маху, ошибся адресом. Гляжу! «Мать честная, куда это меня занесло? Кругом одни барышни, а барышень учит молодая особа». «Это молодая особа, господин учитель, души в вас не чает и всем пожертвует, лишь бы помочь вам выпутаться из беды. Вот к ней и обратитесь». «Вы... вы уже говорили с ней?» «Да, говорил. Она смазливенькая». А, насколько мне известно, другой вы себе еще не присмотрели?» За всю ночь Брэдли не вымолвил больше ни слова, даже не переменил позы. Он сидел в полной неподвижности перед огнем, который, будто обладая волшебной силой, превращал его в старика. Морщины залегали все глубже и глубже на его лице. Оно будто подергивалось пеплом, и казалось, Даже волосы у него блекнут сидеют. седеют. тоже провел всю ночь на стуле. Он только начал свои приготовления к завтраку, как вдруг Брэдли отошел от окна и надел пальто и шляпу. Эй, куда это вы? Давайте хоть кофе выпьем на дорожку. Пустой желудок недолго и застудить, господин учитель. Будто не слыша этого, Брэдли Вышел из сторожки, Райдергуд схватил ломоть хлеба со стола, сунул под мышку узелок с матросской одеждой и бросился следом за ним. Брэдли повернул в сторону Лондона. Райдергуд догнал его и зашагал рядом.